Глава третья. Сегодня в столовой было не протолкнуться. Отстояв очередь на раздаче и получив комплексный обед, Дженни замерла, выискивая свободное местечко. И тут же увидела Вэл, которая отчаянно махала ей руками с другого конца зала. Рядом с Сильфой наблюдался пустой стул, который она наседкой над цыпленком обороняла от прочих студентов. «Спасибо!» поблагодарила Дженни, сгружая поднос на стол рядом с подругой. «Кстати, отлично выглядишь!» Это была истинная правда. Сегодня Вэл просто цвела. Бледно-голубое платье, чуть светлее ее глаз, выгодно скрывало отсутствие груди и подчёркивало хрупкость девушки. Светлые волосы пышными локонами сбегали по плечам, на губах сияла таинственная улыбка. Сильфа вообще похорошела, расставшись с Арманом. Немного набрала вес и уже не смахивала находящее пособие по анатомии. Округлились щечки, в глазах появился шальной огонек. Вместо тощей затравленной девицы перед Дженни сидела миниатюрная красотка, похожая на сказочную фею. Сколько же издевательств на самом деле скрывали их отношения, если, вышвырнув вампира из своей жизни, Вэлл well, так изменилась всего за три недели. Правда? Подруга порозовела от смущения и удовольствия. А у нас новый преподаватель по практике управления воздушными потоками. И он такой. Все, вэл прорвало. За следующие 15 минут Джен узнала гораздо больше подробностей о внешности, достижениях и биографии почтенного магистра Ануэрта, чем когда-либо хотела. Влюбилась, констатировала она про себя. Снова. Хорошо это или плохо? С одной стороны, безусловно, хорошо. Новая любовь поможет окончательно стереть из мыслей подруги мерзкого подонка. А с другой — знать бы, что этот ануэрт из себя представляет. Послушать Вел, так магистр — средоточие мыслимых и немыслимых достоинств. Но в свое время об Армане подруга отзывалась примерно так же и в тех же выражениях. Мысли от личной жизни подруги как-то незаметно перетекли к собственным проблемам. Дженни вспоминала визит в клинику, размазывала по тарелке гороховое пюре и отчаянно боролась с желанием все рассказать. «Выговориться, попросить совета, утешения. Разве не для этого существуют подруги?» «Нет, нельзя». Никто, кроме нее и доктора Мактула, не должен даже догадываться о власти, которую Раум способен получить над Дженни. Иначе, рано или поздно, по закону подлости демон узнает. И можно не сомневаться, сделает все, чтобы превратить обручение в сакральный брак. А дальше? Дальше будет хуже, чем у Уэлл с Полная зависимость. Рабство без возможности уйти или сказать нет. «Нет, лучше молчать». «Ой!» — осеклась Вэлл и немного растерянно добавила. «Арман!» Дженни обернулась, проследив за взглядом подруги, и наткнулась на вампира. Тот сидел за столиком в компании пары дружков и сверлил их злым взглядом. «Ох, и кто у нас тут такой бледненький? Кто такой маленький?» — засвисюкала она, комментируя невнятные рваные джинсы и кожаную куртку в заклепках в которых бывший бойфренд Фэлт здорово походил на не слишком свежий труп оборотня. Именно так одевались городские сородичи Дженни. Разве что повязки с черепами на голове не хватает. Вот только мускулистым от природы оборотням такой прикид шел. Подчеркивал отличное сложение и телесную мощь, а на субтильном вампире смотрелся неказисто. Вместо того, чтобы возмутиться, как бывало раньше, Когда Дженни позволяла себе язвительные комментарии в адрес Армана, Сильфа хихикнула. «Как будто ограбил пьяного!» С воодушевлением присоединилась она к издевательствам. «Зато все видят, что в душе он оборотень», — ядовито добавила Дженни. «Гордый, никем не понятый волк». Вэлл патетически закатила глаза. «Бунтарь и романтик. Совсем один против холодного и равнодушного мира». Они хором расхохотались. Дженни снова бросила короткий взгляд на Армана через плечо, и смех замер на губах. Столько неприкрытой ненависти было написано на его лице. Явно понял, что смеются именно над ним. Очередной удар по и без того ушибленному самолюбию. А ведь у вампира и так достаточно причин для пакостей. Вряд ли он простил Дженни давишнее унижение. Лучше не дразнить его лишний раз. Покровительство Раума не вечно, а защиты клана у Дженни больше нет. Знаешь, Вэл не заметила перемены в ее настроении. Мне кажется, ты права. Он же постоянно одевается, как оборотень. Причем именно как волк. И пиво пьет. Футбол любит. Помню как-то по пьяни он мне жаловался, что, мол, другие вампиры его не принимают, потому что он не такой, как все. А еще тут в глазах Сильфы загорелся мстительный огонек. У него есть белье с волками. Что? Оторопела от эдаких подробностей Дженни. Ага, представляешь, такие брутальные черные труселя, и спереди стразиками вышита морда волка. Несмотря на данное только что самой себе обещание не смеяться над вампиром, она снова рассмеялась. Безудержно до да, слез! «Нехорошо, конечно, но как утерпеть?» Завибрировал постограф Вэл. Сильфа уткнулась в него, прочла сообщение и подняла виноватый взгляд на Дженни. «Прости, мне надо бежать!» «Встречаюсь с напарником по поводу лабораторной работы!» «Конечно, иди!» Вздохнула девушка, снова возвращаясь к гороховому пюре и мрачным мыслям. «Что же все-таки делать с Раумом?» «Наверное, лучше всего подать документы о переводе уже сейчас. Правда, ей может не хватить баллов на стипендию, но если собрать характеристики у преподавателей...» «Веселишься?» Вампир подкрался сзади и теперь нависал над девушкой. В устремленных над Женни налитых кровью глазах читалось что-то жуткое. Такое, что захотелось забиться под стол и завыть. Вместо этого Дженни гордо выпрямилась и встряхнула головой. «Уже нет. Ты немного опоздал, кресен. Теперь я просто обедаю». Арман неприятно улыбнулся. «Знаешь, а ведь твоего защитничка нет в стране. И вернется он не раньше, чем через две недели». Чувство опасности усилилось, стало почти нестерпимым. Руки внезапно вспотели, и по спине поползли противные ледяные мурашки. «Но вернется же!» — беспечно отозвалась девушка. «Главное — не показывать. Ни словом, ни жестом не показывать, насколько ей на самом деле неуютно и страшно рядом с ним. Стоит вампиру это понять, и он не отстанет». Его ухмылка стала еще более гнусной. «И ты больше не Маккензи!» «Откуда?» Она осеклась. Арман все равно не скажет, откуда узнал о том, что случилось в прошлую субботу. Наверное, близнецы не сдержали языки на привязи. Или жрец проболтался. Дженни вздохнула. «Надо бы помириться с вампиром. Она не может позволить себе тратить силы на ожидание подвуха с его стороны. И без того слишком много проблем. Послушай, Арман». Извинения не было моей идеей. Не знаю, зачем Рауму понадобился тот спектакль, но я не хотела от тебя извинений. Ничего не хотела, только чтобы ты отстал. Давай просто забудем и сделаем вид, что незнакомы. Помириться не получилось. При напоминании о давишнем унижении лицо Армана исказило злобная гримаса. Неважно. Почти прошипел он, нависая над Дженни. «Ты мне за все заплатишь», — подстилка Дефаркаллонена. «Эй, полегче!» Девушка брезгливо отстранилась и стряхнула его руку со спинки стула. «Ладно, продолжай носиться со своими обидками. Только мне на них плевать. Ты просто смешон». Последние слова попали в цель. В глазах вампира вспыхнула такая ослепительная ярость, Что Дженни снова стало страшно. Тебе недолго осталось смеяться, стерва. Иди куда шел до кресен. Не порти мне аппетит своей мерзкой рожей. К ее удивлению, Арман как-то резко успокоился и улыбнулся, оскалив клыки. Скоро, потаскушка. С каким-то тайным удовольствием пропел он. Уже совсем скоро. Посмотрим, как тебе понравится то, что я приготовил. И что же? Небрежность в ее голосе не обманула Армана. Тот явно просек, что сумел зацепить жертву, поэтому только ухмыльнулся. Увидишь.